Глава 75. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Господь забирает к себе тех, кто ему особенно дорог. Один из наших первых клиентов и настоящий джентльмен. Арнольд и Мэрилин Паттерсон. Я сижу на полу в большой комнате возле телефона. И, по-моему, вижу пятнышки ликера, пролитые марком двадцать лет назад. И вроде бы крошечный осколок стекла. Но мне это, наверное, мерещится. А я не могу позволить воображению выйти из-под контроля. Сейчас не время. Звоню в справочную, чертыхаясь из-за выброшенной телефонной книги. И сразу же прошу соединить меня с полицией Блэкханда, не давая себе возможности передумать. Шепард дал мне семью Фелисити... Я дам ему Венди, точнее, Кости Венди и имя человека, виновного в ее смерти. Это честный обмен и правосудие. Пока идут гудки, репетирую, что именно сейчас скажу. Включается автоответчик, я на миг теряюсь, но оставляю, на мой взгляд, внятное и убедительное сообщение. Вновь набираю справочную, теперь ради вечно сочувствующего Дерека из Газет. Стоит заметить, что на этот раз тон у Дерека куда искренней. Сидя на запятнанном ликером ковре, я мысленно ещё раз прохожусь по всем умозаключениям. Не совершила ли я чудовищной ошибки? Уверена, что нет, но вдруг я запомнила какие-нибудь диалоги или события неправильно. Я читала, что мозг переписывает воспоминания с целью уберечь нас от ненависти к самим себе. Думая о некоем событии, мы каждый раз видим себя в чуть лучшем свете. Так происходит вновь и вновь, и вот уже в нашей памяти мы не теряем от страха дар речи на собеседование, а демонстрируем уверенное поведение и ясно выражаем мысли. Или помогаем подняться упавшему старичку, а вовсе не обходим его, спеша домой к началу сериала. Мы рассказываем друзьям красивую версию, потому что считаем ее правдой. того я немного беспокоюсь. Нет ли в моей памяти изъянов, но чем больше думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь, что помню всё чётко. Каждое слово и действие отца в тот день, так же, как и каждый удар ремнём. Пора уезжать. Сажусь в машину. Письма и свидетельства о браке, документы, которые я уже никогда не покажу Марку, всхлипывают на пассажирском сиденье. Некролог Рут, отмечаю я кривой смешкой, Хранит молчание. Эти бумаги вполне можно сжечь. Тогда всему и правда конец. Беру в сарае крабок спичек и топаю к мусорному баку. Поднимаюсь по деревянной лестнице, заглядываю внутрь. Когда-то я считала, что здесь находится портал в ад. Зала и мусор, копившиеся десятилетиями, почти заполнили бак. До верха осталось сантиметров двадцать. Сворачиваю все бумаги в тонкую трубочку, поджигаю один конец. и бросаю. Приятное чувство. Настолько приятное, что я поджигаю еще одну спичку, осторожно вставляю незажженным концом назад в коробок и швыряю его в бак. Спустившись на пару ступеней, слышу, как сорок восемь спичек вспыхивают одна за другой и шипят. Настоящий хор рассерженных змей. Руль в машине ужасно горячий, он обжигает, и я вдруг испытываю тоску по прежним дождям и слякоти. Кто бы мог подумать? Сворачиваю с подъездной дорожки в сторону Боскомбов, и тут меня осеняет. Наверное, придётся давать свидетельские показания. Или как полиция будет доказывать, что некий покойник убил девятилетнюю девочку 23 года назад. В общем, похоже, в Аделаиду я пока не попаду. Впереди подъездная дорожка Ларсенов. Надо же. Ветер поднялся. Сильный. Горячий и сильный. Через пятнадцать минут я сворачиваю с Буллок-Роуд, чтобы напрямик добраться до Уишерт-Роуд, и улавливаю запах дыма. Что-то подсказывает мне, что не следовало бросать в мусорный бак зажжённую спичку. Пятьдесят спичек, тем более.